но до нее очень далеко, 46 парсек. Но мы строим все более дальние звездолеты. Биолог кивнул головой и пробормотал, что вряд ли следовало называть звездолет именем погибшей планеты. Но звезда не погибла, да и планета цела. Не пройдет и века, как мы засеем и заселим ее, уверенно ответил Эрк-Ноор. Он решился на трудный маневр изменить орбитальный путь звездолета широтного на меридиональный вдоль оси вращения зирды как уйти от планеты не выяснив все ли погибли может быть оставшиеся в живых не могут призвать на помощь звездолет из-за разрушения энергостанций и порчи приборов не впервые видела низа эргонаора за пультом управления в момент ответственного маневра С непроницаемо твердым лицом, с резкими, всегда точными движениями он казался ей легендарным героем. И снова Тантра совершала безнадежный путь вокруг Зирды, на этот раз от полюса к полюсу. Кое-где, особенно в средних широтах, появились широкие зоны обнаженной почвы. Там в воздухе висел желтый туман, сквозь который просвечивали рябью гигантские гряды, развиваемых ветром, красных песков. А дальше опять простирались траурные бархатные покрывала черных маков, единственных растений, устоявших против радиоактивности или давших под ее влиянием жизнеспособную мутацию. Все стало ясно. Искать где-то в мертвых развалинах анамезонное горючее, запасенное для гостей из иных миров по рекомендации Великого кольца – Зерда не имела еще звездолетов, а только планетолеты, было не только безнадежно, но и опасно. «Тантра» принялась медленно раскручивать спираль полета в обратную сторону от планеты. Набрав скорость в 17 километров в секунду на ионно-триггерных или планетарных моторах, употреблявшихся для полетов между планетами взлетов и посадок, звездолет ушел от умершей планеты. Тантра взяла курс на необитаемую, известную только под условным шифром систему, где были сброшены бомбовые маяки и где должен был ожидать Альграб. Включились намизонные двигатели. Их сила за 52 часа разогнала звездолет до его нормальной скорости в 900 миллионов километров в час. До места встречи осталось 15 месяцев пути или 11 по зависимому времени корабля весь экипаж, за исключением дежурных, мог погружаться в сон. Но еще месяц шло общее обсуждение расчеты и подготовка доклада Совету. Из данных справочников по зерде извлекли упоминания о рискованных опытах с частично распавшимися атомными горючими. Нашли выступления выданных ученых погибших планеты, предупреждавших о появлении признаков вредного влияния на жизнь и настаивавших на прекращении опытов. 118 лет назад по Великому кольцу было послано краткое предупреждение, достаточное для людей высокого разума, но, видимо, не принятое всерьез правительством Зирды. Не оставалось сомнения, что Зирда погибла от накопления вредной радиации после многочисленных неосторожных опытов и опрометчивого применения опасных видов ядерной энергии вместо мудрого изыскания других менее вредных. Давно уже разрешилась загадка «дважды экипаж звездолета сменял трехмесячный сон на столь же длительную нормальную жизнь».